Когда запыхавшийся Блор вернулся с мотком каната, Армстронг стоял на том же месте и вглядывался в морскую глубь. «Где мистер ломбард спросил Блор. «Пошел проверить какую-то свою догадку», – сказал Армстронг. «Сейчас он вернется». «Слушайте, Блор, я беспокоюсь». «Все мы беспокоимся». Доктор нетерпеливо махнул рукой. «Знаю, знаю, не об этом речь. Я говорю о старике маккартуре «Ну и что, сэр?» «Мы ищем сумасшедшего», — мрачно сказал Армстронг. «Так вот, что вы скажете о генерале?» «Думаете, он маньяк?» — выторщил глаза Блор. «Я бы этого не сказал». «Вовсе нет», — ответил Армстронг неуверенно. «Хотя я, конечно, не психиатр. Кроме того, я с ним не разговаривал и не имел возможности присмотреться к нему». «Он, конечно, в маразме недоверчиво», — сказал Блор. «Но я бы никогда не подумал...» «Пожалуй, вы правы», — прервал его Армстронг. «Убийца, скорее всего, прячется на острове». «А вот и Ломбард». Они тщательно привязали канат. «Думаю, что помощь не понадобится», — сказал Ломбард. «Но на всякий случай будьте начеку. Если я резко дерну, тащите». Минуту-другую они следили за Ломбардом. «Карабкается, как кошка», неприязненно, — неприязненно сказал Блор. «Наверное, немало полазил по горам в свое время», — отозвался Армстронг. «Возможно». На какое-то время воцарилось молчание, потом отставной инспектор сказал. «Любопытный тип. А знаете, что я думаю?» что? «Не внушает он мне доверия». «Это почему же?» Блор ответил не сразу. «Затрудняюсь сказать, только я бы ему палец в рот не положил». «У него должно быть бурное прошлое», — сказал Армстронг. «Не столько бурное, сколько темное», — возразил Блор, с минуту подумал, потом продолжал. «Вот вы, например, доктор, вы случаем не прихватили с собой револьвер?» Армстронг выторщил глаза. «Я? Господи боже, ну, конечно, нет, с какой стати?» «А с какой такой стати мистер Ломбард прихватил его?» «В силу привычки, наверное, неуверенно предположил Армстронг». Блор только презрительно хмыкнул. «Тут...» Канат дернули. Несколько минут они изо всех сил вытягивали Ломбарда. Когда тянуть стало легче, Блор сказал «Привычка привычки рознь». Конечно, когда мистер Ломбард отправляется в дикие страны, он берет с собой револьвер и револьвер примус и спальный мешок и запас дуста. Но никакая сила привычки не заставила бы его привезти это снаряжение сюда. Только в приключенческих романах люди никогда не расстаются с револьверами». Армстронг озадаченно покачал головой. Наклонившись над краем скалы, они следили за Ломбардом. Искал он тщательно, но и невооруженным глазом было видно, что эти поиски ни к чему не приведут. Вскоре он перевалился через край скалы, вытер пот со лба и сказал. «Ну что ж, теперь все ясно. Искать надо в доме, больше негде».